Июнь. В огороде свежие овощи. Миссис Мюрей готовит и прибирает для него. С ее мужем он разговаривает о починке газонокосилки. Одни едва ползут. Дом полон одиночества. Когда в округе закончили уборку хлеба, он уже заключил со своим прошлым что-то вроде перемирия. Воспоминания все еще преследовали его, но было уже не так больно. Услышав звон тарелок, он думал теперь не о прошлом, а о том, что миссис Мюррей шумно убирает в кухне. Не то, чтобы он меньше тосковал о Марго, вспоминая о ней, просто вспоминал реже. Когда стало холодать по вечерам, вытек желтой струйкой сентябрь, он решил, что худшее уже позади, и что если он обезвредил не все мины, то хотя бы знает, куда ступать. В газетах он читал жуткие сообщения о Вьетнаме, статистику пересадки органов, впервые встретил слово «нейромифология» и поразился, кто же мог такое придумать. Уходила неделя за неделей, и он неожиданно для себя принялся заново редактировать свою студенческую работу «Стойла Пегаса». Марго пришла в восторг, когда он рассказал, что так называлось популярное у поэтов кафе в дореволюционном Петербурге. Он подумал, не опубликовать ли эту работу, предварительно дополнив. Получалось, что сейчас он так или иначе выходил на дорогу, которую Алиса рекомендовала для черного медведя. Ибо сейчас доктор Эндрю Хорн, сидевший за письменным столом в западном крыле, был больше пригоден для тамошней работы. А он мог неприметно вернуться в мир гуманитарных исследований. Он даже начал составлять картотеку примечаний к отдельным главам. Неплохое название, кстати, думал он, получая удовольствие от содержавшегося в нем парадокса. Стоило Пегаса. В самом деле неплохо звучит. Выпал снег. Когда Хорн в начале декабря наводил порядок в ящиках письменного стола, это произошло первый раз. Поскольку объяснений никакого не нашлось, он решил просто об этом не думать. Толстой однажды сказал в шутку младшему брату, «Постарайся не думать о белом медведе». «Это можно сделать», — подумал Хорн, «но для этого необходимо полностью отключиться». А это стало повторяться все чаще и чаще. Какие-то воспоминания подходили и хлопали его по плечу, воспоминания никак не связанные с его собственными мыслями. В воскресенье перед Рождеством, когда он готовил себе кофе, вдруг в голове возникло... Ты знаешь, кто ты такой? Старый медведь под властью Немезиды. Когда и где он это сказал? Он выбежал на волю, на поля. Снег блестел на солнце. Вдали виднелся дымок из камина Мюреев. Ветер дул ему в спину холодный северный ветер. Вороны. Да, тогда они пошли вместе срубить дерево. Но Марго была уже так слаба, что останавливалась каждые десять шагов. Заметив, как гневно он смотрит на черных птиц, она сказала что-то шутливое о его интересе к символам и предзнаменованиям. А потом начался этот ужасный кашель. Позднее, в тот же день, когда он уже направился в деревню за врачом, она его окликнула. До смерти испуганный, он вбежал в спальню. Обнаружив, что это не новый приступ, а просто она напоминает ему не выходить без колош. Он разъярился, а она заплакала. Он взял ее на руки, утешая, и она улыбнулась, наконец. «Бедный медведь, я вечно предостерегаю тебя от простуды, а ты вечно доводишь меня до слез». Хорн смотрел на заснеженные ветви и пытался убедить себя, что уже видел раньше ворон в окно кухни. «К черту, ворон! Кто вообще знает, как всплывают воспоминания?» Двух лет едва хватает на то, чтобы уложить их в неглубокую могилу. Когда он вернулся к дому, стало ясно, что это не могли быть вороны, из кухни их вообще нельзя увидеть. Воспоминание могло принадлежать только черному медведю. Время шло дальше, и теперь он уже регулярно воспринимал мысли черного медведя. И, хотя не чувствовал давления со стороны 234-го, но беспрестанно думал о западном крыле, о своем двойнике и о том, каково ему в этой ситуации. Все труднее становилось Хорну изображать мертвеца на воде. Чувство вины по отношению к черному медведю смешивалось с болезненными воспоминаниями о Марго. Эта подавленность была сродни гноящейся ранее. Черный медведь не переставал передавать, а он не мог ответить. Собственно говоря, в западное крыло он убежал для того, чтобы поменьше вспоминать о смерти Марго. Потом он думал, что сможет найти на ферме что-то вроде западного крыла, скрыться там от своей совести, от черного медведя. Как долго можно плыть, затаив дыхание. По мере того, как дни становились длиннее, ему все больше хотелось поднять голову и вдохнуть воздуха. Однажды в марте, где-то после полудня, он возился в сарае со своим трактором. Вдруг что-то вспыхнуло в его сознании так сильно, что он выронил свечи зажигания. Они стукнулись о пол, и стало совершенно тихо. Только вороны царапали когтями по крыше. Черный медведь передавал. Хорн понял, произошло что-то, что он знал давно, но не по собственному опыту. Потом на него обрушились импульсы. Примерно так он представлял себе впечатление человека, в мозг которого... с компьютерной скоростью вводят данные. А ввод был чистым ужасом. Глава восьмая. Он выжидал. зная, что в любом случае поступит неправильно, он вообще ничего не делал. Майер свяжется с ним, если действительно произошла катастрофа, если эти электрические импульсы В самом деле означают, что... Хорн заставлял себя не думать об опасности, которая, возможно, угрожает черному медведю. Тайсон обещал сообщить, когда его дело окончательно решится. Оставалось ждать и пить и слушать, как воет ветер в каминной трубе. Прошел март. Когда вечером в пятницу он стоял у открытой двери дома, пахло дождем. Он закрыл в темноте окно первого этажа, и у него вдруг появилось чувство, что ему недолго осталось жить на ферме. Ночью дождь не пошел. Утро оказалось совсем весеннее. Под голубым небом Хорн вел свой трактор по не совсем оттаившей еще земле. Оглядываясь на глубокие борозды, он подумал. Кажется, древние боги наказывали тех, кто начинал пахать слишком рано. Повернув голову опять вперед, Хорн увидел, что миссис Мюррей вышла из задней двери и машет ему кухонным полотенцем. Несколько мгновений он размышлял, что же могло приключиться. Потом выключил мотор и побежал по влажной пашне. Олдсмобиль стоял на щебеночной дорожке у парадной двери дома. Конечно, миссис Мюррей отвела посетителя в библиотеку. Он отколопнул засохшую грязь от номера. Вирджинский. Значит, вполне может быть Алиса. Некоторое время он сидел на корточках и пытался рассуждать логично. Бдительность, как и мышцы, ослабевает, если ее постоянно не тренировать. Он заметил, что спина онемела, а плечи начали болеть. Вздохнув, обтер свои грязные сапоги. Потом поднялся, отряхнул руки, а штаны и пошел к двери. Он был готов ко всему. В темных сухих синях пахло сушеным розовым листом. Хорн осторожно прикрыл дверь. Часы на лестничной площадке зажужжали, стрелка перескочила деление. Из библиотеки донесся голос Мэдли Котта. Раньше это был, конечно, красивый сад. Вы на него в июне посмотрите, какие цветы! Это был голос Тайсона. Хорн подождал, но оба молчали. Когда он входил в библиотеку, снова зажужжали часы.